Глава четвертая Оконные стекла вздрагивали под давлением усилившиеся на улице в юге. Шторы едва заметно покачивались на сквозняке, словно на окнах неплотно закрыли форточки. Сквозь плотную ткань в кабинет литературы проникал рассеянный желтоватый свет, освещал повернутые в мою сторону лица десятиклассников. И лица замерших около учительского стола солдат. Я встал, хрустнул коленными суставами, поправил очки. Сжал в руке гриф гитары, окинул взглядом сидевших на полушкольников, Отметил, что по щекам Лидочки Сергеевой уже не текли слезы. Заметил злой взгляд Наташи Кравцовой. Посмотрел на бледные лица Васи Громова и Лени Свечина. Парни будто бы одинаково страдали от ран. Заметил матовый блеск неприкрытых тканью колена Коли Ерохины. «Очкастый, подойди к нам», — повторил Звонарев. Он ткнул в моем направлении стволом автомата, словно указкой. Военнослужащий шаркнул ногами по полу, на шаг отодвинулся от стола, сжимал к м Я повернулся к одноклассникам спиной, медленно и плавно, чуть отставил в сторону руку с гитарой, вторую руку поднял на уровень груди, развернул ее ладонью к солдатам пробормотал иду крохотными шагами добрался до стола отметил что новиков встретил меня с гранатой в руке а звонарев пальцем накрыл спусковой крючок растянул губы в улыбке и подумал параноики берете меня в лондон пацаны сказал я остановился около стола поставил на пол гитару сложил руки на головке грифа Очки снова перекосились, но я к ним не прикоснулся. Представил, как выглядел сейчас со стороны, мысленно сплюнул. «Берем», — сказал Новиков. «Нам-то что, Лондона на всех хватит». Он запрокинул голову, смотрел на меня снизу вверх. Звонарев указал стволом на мой подбородок. «Что там у тебя за способ?» — спросил он. «Это, пацаны, я указал на почти пустую бутылку русской». Сказал, «Можно мне глоток? Для храбрости, а то руки дрожат». Показал солдатам чуть шевелившиеся пальцы моей правой руки. Военнослужащие не улыбнулись. Новиков придвинул ко мне бутылку, звякнул об нее гранаты. Я снял крышку, сделал глоток. Водка показалась совершенно безвкусной. Скривил губы, прижал к ноздрям руку. Новиков выдернул бутылку у меня из руки. «Пацаны, нам надо купить билеты на самолет, сказал я. Солдаты переглянулись. «Это и есть твой способ?» — спросил Новиков. Я кашлянул, заглянул в автоматное дуло, дернул плечом. «Вы не поняли, пацаны», — сказал я. «Фишка в том, что с билетами мы попадем на борт самолета официально, по всем правилам, как обычные пассажиры, и нас оттуда никто не прогонит», — посмотрел на солдат. Понимаете, спросил я, внутри самолета английская территория. Мы окажемся там законно, и нас оттуда не достанут ни КГБшники, ни даже финны, и англичане не прогонят. Развел руками, ствол автомата дрогнул. Билеты и все? Спросил звонарев. Новиков хмыкнул. Я покачал головой. Это не все, пацаны. Вновь оперся о головку гитарного грифа. «Без советских заграничных паспортов билеты нам никто не купит и не продаст», — сказал я. «Понимаете, у вас есть такие паспорта?» «Сомневаюсь, у меня так его точно нет». Взглянул на бутылку русской, Новиков тут же придвинул ее к себе. «Но заграничные паспорта, — сказал я, — это не все, что нам нужно. Даже с паспортами в Англии мы никому не будем нужны. В любой момент нас могут попросить покинуть территорию». Повел плечом, спросил. «А что вы хотели? Капитализм, товарно-денежные отношения, ты мне и тебе. Это вам не от каждого по способностям и каждому по потребностям. Но мы с вами можем им кое-что дать в обмен на политическое убежище». Я улыбнулся и добавил. «Кое-что очень для них ценное». Замолчал, посмотрел в глаза сперва Новикову, затем его напарнику. «Что?» — спросил Звонарев. «Мы можем привести натовцам, командира Рудогорского погранотряда, полковника пограничных войск КГБ СССР», — сказал я. «Вот только вдумайтесь в эти слова. Дадим им настоящего полковника КГБ». «И как моего...» — Новиков не договорил, взглянул мимо меня, насидевших около стены с классной доской школьников. «Правильно», — сказал я, указал пальцем в пол. Там внизу сидит тот, кто станет нашей пропиской в Лондоне. «Полковник Кравцов», — заявил я. «Всего-то и нужно доставить его в самолет до Англии. И будет нам счастье. Понимаете меня, пацаны?» Я снова посмотрел на лица солдат поочередно. «Кравцова?» — переспросил Звонарев. Он недоверчиво хмыкнул, скосил взгляд на своего напарника. Новиков сощурил глаза, почесал гранатой щеку. «А что тут сложного-то?» — спросил я. «Проблема только в паспортах. Понятия не имею, как долго их делать. А вот с полковником я никакой проблемы не вижу. Кравцов уже здесь, у нас его дочь». Не обернулся, наткнул большим пальцем себе за спину. Оттуда послышался возмущенный Наташин крик «Крылов!». Вася Громов вслух назвал меня не котенком, а самкой собаки. «Всех заложников мы все равно не увезем», — сказал я. «А в самолет возьмем только Кравцова и его дочь. Мне так кажется. Лишние там ни к чему. Потому нам нужен полковник и пять паспортов». Один за другим сгибал пальцы на правой руке. «Вам два паспорта, паспорт для меня и по одному для полковника и его дочурки», — перечислил я. «Все вместе зайдем на английскую территорию, там и останемся». Вот так вот, ничего сложного. И уже завтра мы с вами приспокойно полюбуемся к Бенам. Опустил руки, провел пальцем по струне, та да дрогнуло и тихо простонала. Сказал Полковника обменяем на нескольких девок. Все равно к автобусу мы всех не уведем. Я уже прикинул, пятеро точно сами не пойдут. Вот в обмен на них потребуем паспорта и полковника. А в придачу к девчонкам отдадим раненого. Не тащить же его с собой на руках. Новиков ухмыльнулся, посмотрел мне в глаза. «Очкастый, ты же сам говорил, что у того паренька важный папаша», — сказал он. Я отметил, что автомат Звонарёва все так же посматривал мне в живот. «Кивнул. Вот именно», — сказал я. Чуть склонил над столом голову, прошептал. «Его батя — начальник погранзаставы. Нафига его злить?» Ради чужих детишек он не будет погонами рисковать. Пропустит нас в Финку, как миленький. Ему прикажут, он исполнит. А мы обменяем полкана на шестерых школьников. Выгодный обмен. Для всех. Вновь задел струну. Та поддержала мои доводы тихим дребезжанием. «Девок обязательно надо на что-то менять», — сказал я. «А не обуза. Небось уже напустили лужи под себя. А если закатят истерику?» У них же мозгов меньше, чем у куриц. Менять их надо на что-нибудь. Лучше на полковника. Да хоть на водку, будет меньше проблем». Я заглянул в глаза Новикову, посмотрел на лицо Звонарёва, перевел взгляд на дуло автомата. «Продолжу. Пацанов контролировать проще. А бабы нам будут, как тот чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести нельзя. Возьмем у ментов внизу наручники, наденем их на Кравцова». «С руками за спиной он никуда не рыпнется, и дочку его возьмем на мушку». Черноволосый взглянул мне за спину, туда, где перешептывались школьники. «Что думаешь?» — спросил он у приятеля. «Что я думаю?» — спросил Новиков. Он махнул рукой, будто отгонял летавшую над столом мошку. «Эди, помурлыкай песни, котенок», — сказал он. «Сыграй нам что-нибудь приятное, помечтает о джинсахе Лондоне». Мы с другом пока обсудим твой способ. Я позову тебя, когда понадобишься. Я кивнул. Вернулся к баррикаде Спарту, селся на пол, оживил струны, взглянул на одноклассников. Вспомнил о том, каким придумал финал своей книги. На ум тут же пришли слова песни «Хаста про команданте» Карлоса Пуэбла. Сыграл вступление и тихо запел Апрендимуса куэрэрте». Солдаты совещались, пока я пел песню. Я не прислушивался к их шепоту, как не слушал и те грубые фразы, которыми бросались в меня одноклассники. Наслаждался звучанием похожих на журчание воды испанских слов, представлял себе сидящим на теплом песке под палящими лучами южного солнца. Новиков подозвал меня к учительскому столу, как только я отыграл финальные аккорды звонарев поторопил меня немигающим взглядом автоматного дула я пристроил околопартта гитару и поспешил назов и вскоре снова жмурил глаза в ярко освещенном школьном коридоре я только не понимаю зачем понадобился загранпаспорт тебе крылов спросил капитан райчук он восседал за столом директора школы постукивал шариковой ручкой по исписанному непонятными закорючками листу бумаги и сверлил меня немигающим взглядом. В кабинете директора меня встретил уже знакомый квартет, но разговаривал со мной только начальник Рудогорского районного отдела КГБ. Полковник Кравцов смотрел на меня из-под лобья, в точности, как это пару минут назад делала его дочь. Директор школы нервно потирал подбородок. Все еще оставшийся для меня безымянным розовощекий крепыш вертел в руке сигарету, сыпал крошками табака на пол и на свои брюки. Я отметил, что не почувствовал в кабинете полковника запах табачного дыма, но от витавшего в воздухе аромата чая у меня жалобно заурчал живот. Так за джинсами в Лондон поеду, Николай Григорьевич, сказал я. Усмехнулся. «Зачем тебе еще одни джинсы, Крылов?» — спросил Райчук. «У тебя уже есть одни. Хорошие, американские. Ты их только месяц назад из Москвы привез». Я вздохнул, развел руками. «Ну а что я должен был им сказать, Николай Григорьевич? О фирменных джинсах сейчас все мечтают. Для нынешней молодежи это простая и понятная цель». Капитан откинулся на спинку стула, та жалобно скрипнула. Несколько секунд Райчук рассматривал мое лицо, будто раздумывал над моим ответом. «Решил уже, кого им посоветуешь обменять на полковника Кравцова?» — спросил капитан. Он собрал губы в трубочку, будто собрался свистеть. «Полковник Кравцов согласен на обмен», — уточнил я. Взглянул на Наташиного отца. Тот никак не отреагировал на мой взгляд. «Согласен», — сказал капитан. На лице полковника не дрогнул ни один мускул. «Нафиг такого тестя?» — подумал я. Перечислил капитану фамилии девчонок, которых предложу солдатам для обмена, мысленно составил этот список, когда Новиков из Звонарев совещались. «Почему именно их?» — спросил Райчук. Он разглядывал мое лицо, не мигая. «Они самые нервные, Николай Григорьевич», — сказал я боюсь запаникуют в неподходящий момент у террористов нервы тоже не железные а пальцы они держат на спусковом крючке наташку бы еще убрать снова посмотрел на кравцова она там больше всех в воду мутит сообщил я подбивала одноклассников на бунт смело даже слишком но ее не отдадут она сейчас главный заложник хорошо бы от нее хоть громово удалить вот уж два сапога пара Подполковником скрипнул стул. «За дочерью я присмотрю», — сказал Кравцов. Начальник Рудогорского районного отдела КГБ кивнул. «Вот хорошо», — сказал он. «Хватит нам и одного активиста». Взглянул на меня. «Возвращайся в класс, Крылов», — сказал капитан. Свое решение я лично озвучу Новикову и Звонарёву». «А, ты постарайся не вмешиваться в нашу работу». «Прекращай самодеятельность крылов, понимаешь меня?» «Понимаю, Николай Григорьевич». Я кивнул и добавил. «Как лучше хотел». Пожал плечами. «Николай Григорьевич, москвичей-то когда ждать?» — спросил я. «Каких еще москвичей?» — сказал капитан. «Этих». Я взглянул на Михаила Андреевича. Тот скромно восседал на стуле в самом углу своего кабинета. «Группу антитеррор». Рейчук тоже посмотрел на полковника, постучал ручкой по столу. Не знаю, Иван, сказал он. Надеюсь, что скоро. Многое зависит сейчас еще и от погоды. Я посмотрел поверх плеча капитана за окно отметил, что в юго на улице не успокоилась. Она кружила сыпавший с небо снег, склоняла к земле ветви и вершины деревьев. Я вернулся в кабинет литературы. Из динамика под потолком там уже звучал голос капитана Райчука. Я пропустил ту часть монолога, в которой представитель советской власти говорил об обмене полковника на детей, но прослушал, как Николай Григорьевич объяснял террористам, связанные с получением заграничных паспортов, трудности. Со слов представителя КГБ на оформление паспортов понадобится от 4 до 6 часов потому что бланки с нужными печатями доставят на вертолете из Петрозаводска». Он сыпал на солдат терминами и подробностями. Даже у меня не возникло сомнений, что капитан разъяснял обычные технические детали. Капитан предложил срезать для паспортов фотографии Новикова и Звонарева с их водительских удостоверений, спросил на то их позволение. Попросил солдат не затягивать с окончательным решением, Спешил оформить документы до конца рабочего дня. Динамик замолчал. Военнослужащие взглянули на меня. Я дернул плечами, сказал. «Откуда же я знал такие тонкости?» Посмотрел на автомат Звонарева. Тот рисовал на моем животе воображаемые восьмерки. «Я что, делал себе загранпаспорт?» — сказал я. «Блин, еще шесть часов торчать тут без жратвы». Пацаны, это долго. Я сидел на полу, перебирал струны, тихо напевал песню моря из кинофильма «Берегите женщин». Слушал перешептывание одноклассников и наблюдал за спором Новикова и Звонарева. Новиков не горел желанием ждать паспорт, а вот Звонарев в своем воображении уже прогуливался по Лондону свободно и с документами в кармане. Моим мнением парни не интересовались. «Море, море, мир бездонный», — бормотал я. Представлял себя сидящим на берегу Южного острова, там, куда судьба забросила героя моего романа. Воображал крики чаек над головой. Убеждал себя, что забывание ветра за окном — это плеск океанских волн. «Всего-то четыре часа», — говорил Звонарев. «Шесть часов!» — возражал Новиков. Он стукнул по столешнице гранатой, у меня ёкнуло сердце. Новиков запрокинул голову, сощурил глаза, взглянул на часы. Я и Звонарёв проследили за направлением его взгляда, тоже посмотрели на циферблат. «Наши юности надежды!» Холодные плитки пола никак не походили на теплый прибрежный песок. Мое воображение не справилось с задачей, на море меня не отправило. Я увидел, как Новиков махнул рукой. «Очкастый, иди сюда», — сказал он. Я накрыл ладонью струны, гитара замолчала. «Вставай!» — поторопил меня Звонарев. Он угрожающе повел стволом автомата. Я дважды выходил в коридор, договаривался об обмене заложниками. Солдаты упрямо твердили, чтобы я сперва привел к ним полковника и лишь потом выведу из класса девчонок. Кравцов не соглашался на такой вариант. Говорил, что отдаст полковника, когда получит обещанных девочек. «Да не волнуйтесь, пацаны», — сказал я во второй раз, вернувшись с пустыми руками. «Отдайте им девок. А если они в ответ не пришлют нам полкана, то пристрелите». Посмотрел на десятиклассников. «Лёньку свечино. Мне почудилось, что свечен пошатнулся. «Я тебя пристрелю!» — рыкнул Звонарёв. Он снова направил дул автомата мне между глаз. Я поправил очки и встало пожал плечами, сказал. «Или меня, невелика разница». Новиков потер пальцем ребристый корпус гранаты. «Выбирай девок», — сказал он. Звонарёв недовольно скривил губы, но промолчал. Я по одной озвучил фамилии одноклассниц, выстроил названных девчонок в шеренгу около окна. Новиков без особого интереса взглянул на раскрасневшиеся лица школьниц, хмыкнул. «Забирай того покалеченного», — сказал он, — указал гранатой в направлении Васи Громова. «И передай этому КГБшному капитану, что мы пристрелим одного шкалера, если через пятнадцать минут сюда не придет Кравцов» сказал Звонарёв. «Пусть полковник явится к нам в наручниках, с руками за спиной. Ты понял меня, чкасты? Я кивнул и ответил. «Да куда он денется?» «Вздохнул. Если бы еще пожарать нам принесли», пробормотал я. «Было бы совсем здорово». «Валите», сказал Новиков. Он махнул рукой. «Слушайте меня внимательно», сказал я девчонкам. «Медленно, без резких движений. Одна за другой идете к выходу. По моей команде. Не спешите и не толкайтесь. Громов, на выход!» Кравцова и Свечин помогли Васе встать. Наташа шептала парню наставление, я не разобрал ни слова. У Свечина дрожали губы. Василий пошатнулся, схватился за забинтованное плечо и застонал. но стоял на ногах. «Помочь?» — спросил я. «Или доковыляешь до двери?» «Сам дойду», — сказал Вася. Он одарил меня злым, презрительным взглядом. Я усмехнулся. «Тогда ковыляй за мной». Взглянул на Звонарёва. Тот указал мне на дверь. Я посмотрел на стоявших около окон девчонок. «Первым за мной идет Громов», — сказал я. «Потом вы. По очереди. Медленно. все понятно». Школьницы кивнули. Я зашагал вдоль баррикад из школьных парт, скомандовал. «Громов, тащи за мной свой тощий зад!» Свернул к выходу. Стоял около приоткрытой двери, смотрел, как дежурившие около лестницы милиционеры подхватили Васю, наблюдал за тем, как неуверенно ковыляли к лестнице Лидочка Сергеева, Оля Ерохина и еще три ученицы 10 А-класса. Подумал, в этот раз выжили шестеро, плюс Волкова. Минус, возможно, я. Уже лучше, чем было тогда. Усмехнулся, потер испачканный кровью рукав свитера. Посмотрел на замерзшего у стены Кравцова. «Входите, полковник», — сказал я. «Не стесняйтесь. Только не делайте резких движений. И тогда не пострадайте. Почти. Радуйтесь, товарищ Кравцов». Скоро мы с вами отправимся в Англию. Вы уже бывали в Лондоне.